Ари влюбился в девушку, которую звали Дафной. Её родители жили в километре от них, никто в точности не знал, с чего всё началось, но все были убеждены, что рано или поздно Ари и Дафна поженятся, так как они никого, кроме друг друга, не замечали. Маленькая рыжая Иордана была очень живой и непокорной девчонкой. Она во многих отношениях олицетворяла поколение детей, родившихся уже в Палестине. Родители, жившие когда-то в гетто и знавшие все страхи и унижения, выпавшие на долю евреев только потому, что они родились евреями, были полны решимости избавить своих детей от этих страхов. Они нередко даже перегибали палку в своем стремлении вырастить своих детей больными и сильными. В 15 лет Ари был уже членом Хаганы, тайной армии самообороны. Хотя ей не было еще 13 лет, но Дафна умела уже обращаться с полдесятком видов оружия. Ибо если это было новое поколение и новый тип евреев, этому поколению предстояло решать задачи, которые превосходили даже задачи Второй и Третьей Ольги. Хагана достаточно окрепла, чтобы обуздать приверженцев муфти и отбить у них охоту к новым беспорядкам. Однако ликвидировать причину и главных инициаторов этих беспорядков у нее не было достаточных сил. С этим могли справиться только англичане. Снова были назначены британские следственные комиссии, и снова арабов оправдали, пользуясь нерешительностью англичан муфти Большой Бунаглел. Спустя некоторое время после погромов Хадж амин аль-Хусейни создал в Иерусалиме созвал в Иерусалиме конференцию мусульманских вождей. Они стали съезжаться со всего мира. Аль-Хусейни создал организацию, сам её и возглавил. Его целью было спасти ислам от англичан и иудов, как он широко вещательно заявлял. Хорошие отношения первых лет, тот факт, что евреи значительно подняли благосостояние всего арабского населения Палестины, что страна лежала заброшенная и никому не нужная в течение 1000 лет, пока не пришли евреи и не построили её заново. Всё это в миг забывалось, как только раздавались подстрекательские проповеди Иерусалимского муфтия. Уничтожение еврейского отчига тавос священной задачи панарабизма. Такие же демагогические речи произносились и против англичан. Они детски то лгали, обещая арабам независимость, они поддерживали евреев против арабов, пока арабские демагоги не истовствовали, не знаю, удержу англичане приспокойно проглатывали всё. В 1933 году на евреев обрушилось ещё одно страшное бедствие. Адольф Гитлер пришёл к власти в Германии. Гитлер сразу принял меры против выдающихся деятелей евреев-функционалистов. Наиболее дальновидные из них немедленно покинули Германию, а многие нашли убежище в Палестине. Всё это было лишним аргументом в пользу настоятельной необходимости сионизма и национального очага для евреев. Преследование евреев может вспыхнуть в любой момент и в любой части земного шара. Герцль знал это очень хорошо, знал это и каждый еврей. Немецкие евреи, бежавшие от Гитлера, отличались от евреев гетто из стран Восточной Европы. Они не были убежденными сионистами. Наоборот, они успели сильно ассимилироваться в Германии. Это были не поселенцы или купцы, а врачи, юристы, ученые и мастера.